Заморский напиток, черный и пахучий, будто дегать, пили в столовой. То есть пил один лешков, прихлеп да ещё нахваливал. Фарфоровую чашку держал изящно, отставив мизинец. Дмитрий понюхлый отставил. Илья побоялся хрупкий сосуд своей лапищей и трогать. Пожалуй, треснет. Хозяйка же угощалась так. отопьет капельку... Поморщица и скорее пряником заедает, чтобы было не горько. И вроде сидели вместе, а сердечно приятной беседы не получалось. Приятели один на другого смотреть избегали, любовались на Василису. Но та витала мыслями далеко и словно все к чему-то прислушивалась. Наконец Алеша, Будучи и строиться самым политесным, завел светский разговор, обращаясь исключительно к барышне. Он нарочно и предмет выбрал такой, чтобы княжне был интересен, а Митька с Илейкой отнюдь не встревали. Стал рассказывать, что парижские гранд для убеления кожи пользуют некую чудесную мазь состав которой ему Алёшки по случаю сделался известен, и, коли Василисе Матвеем мне угодно, он ей немедля раскроет секрет своего бальзама. — Конечно, угодно, — обрадовалась Василиса, чего только не перепробовавшая, чтоб свести с лица проклятую деревенскую загорелость. — Изволь, четверть ступки давленной ромашки, золотник голубиного по мету, чарка мятного настоя. Я сейчас напишу. Пока он скрипел пером по бумаге, Дмитрий простодушно сказал. А по мне, Василиса Матвеевна, хороша, какая есть. У Попова по листку полетели чернильные брызги. Каков лавкач этот Никитин! А каким нежным взором наградила она листеца? Ну, погоди же, Митька, не тебе тягаться с истинным кавалером. «Василиса Матвеевна не глупится, чтобы льститься на похвалы», — пренебрежительно пожал плечами гвардии прапорщик. «Истинный доброжелатель не стал бы прицать уберение кожи, единственно ради сладкоречивого угождения». Илья кивнул, охотно соглашаясь. Мечшины успехи ему тоже не нравились. Развивая наступление, Попов Бойко сыпал дальше». А о неразумности особ, внимающих льстецам, есть фабля знаменитого пиита господина Деля Фонтен, кое я недавно переложил на русский язык. — Фабля — это что? — спросила Василиса. — Вирши? — Зачти, сударь, сделай милость. Гвардеец встал в пиетическую позицию, отвел правую руку, подбородок вскинул, Локоны парика разметал по плечам. Приглупый Вран однажды раздобыл, Откуда, ведай бог, Изрядный творогу кусок, И тем уж счастлив был. И когда же он возжелал от сей сюрприз, Сие узрел прихитрый лис И так и восклицал. — О, Вран! Преславен ты меж птицей, Меж людьми! Зело наслышан ас, Яко придивин врана в глаз. Так спой же, шерами. Налезь, склоняся, глупый вран разинул клюв, как мог, и каркнул, отчего творог упал и лисом взян. Василиса сделала аплодисман. Несколько раз громко содвинула ладоши. Илья от неожиданности моргнул, а уязвленный Никитин заметил. — Говоришь, на русский язык переложил, а по-нашему так не говорят. Не взян, а взят. Попов снисходительно улыбнулся. — То для Рифмуса невежа. Но Дмитрий и заткнулся, ибо такого слова не знал. А Василиса, смеясь, сказала. — Сочинено искусно, но это ты, сударь, не как меня приглупым враном атестовал, Спорить не стану, но Дмитрий Ларионович уж на прихитрого лиса никак не похож. И расхохоталась. Стало Лешке обидно. Фаблям все речь и либо предостережения, Смысл всей притчи таков, что юной деве следует стеречься чрезмерных хвал от противоположного секса. Это я. Противоположный, полез в ссору и Никитин. Хозяйка им сцепиться не попустила, однако все снова надолго замолчали. Так до позднего поздна и промаялись. Мужчины злобились друг на друга, а Василиса терзалась из-за Петруши. Ни разу еще не бывало, чтоб он к полуночи домой не вернулся.